Глава третья. Вера в себя и дальний путь. Николай Рерих. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенная есть в нас. Первое послание Иоанна, глава четвертая, стих одиннадцатый, двенадцатый. Связаны любовью вы с нею, нити любви есть нити счастья связующие. Ощути ее луч в сердце своем, как реальность. Мыслью предайся общению с ней. Грани Агни-йоги. 1957 год. Лада. Санкт-Петербург. «Было бы не худо моей Ладе, первому человеку, заставившему меня думать не только о самом себе». Николай Константинович Рерих. «Люби, люби меня, Ладушка». Чувство это будет нашим источником вдохновения. Николай Константинович Рерих. Сноска здесь и далее. Николай Константинович Рерих, Лада. Письма к Елене Ивановне Рерих. Лада моя, хорошая моя Лада, могу ли я приехать прямо из мастерской? Этот безобразный вечер, кажется, не хочет наступить. Всеми помыслами твой, Н.Р. «Дорогой мой мальчик, скучно без тебя. Вчера целый день глаза были на мокром месте. Целую без конца. Лада». Так будет думать и чувствовать молодой художник Николай Рерих каждый день и час после первой встречи со своей Ладой, Еленой Шапошниковой. А до того, как они впервые увидели друг друга, он, конечно, думал больше об археологии, чем о любви. В то время 25-летний Рерих, преподаватель Императорского археологического института в Санкт-Петербурге, обучал будущих археологов рисованию, читая свой авторский курс «Художественные техники в приложении к делу археологии» и собирался проводить раскопки в Новгородской и Псковской губерниях, в связи с чем пришел к археологу и коллекционеру Павлу Арсентьевичу Путятину и ждал князя в прихожей его имения. Дело у него было важное. Князь как раз жил рядом со станцией Балагоя Новгородской губернии. Это был значимый регион для археологических изысканий 1899 года. Но в один миг все мысли молодого человека о раскопках исчезли, потому что на пороге дома появилась она. Высокая, стройная, с копной каштановых волос, не спадавших до пояса. Николай Рерих потерял дар речи и буквально забыл, кто он и зачем здесь находится. Перед ним было само совершенство, истинное воплощение женственности и красоты. Совершенство звали Еленой Ивановной Шапошниковой, и была она дочерью известного архитектора Ивана Ивановича Шапошникова и племянницей князя Путятина. В ожидании князя Николай Рерих провел три дня в его имении. И за эти дни его жизнь совершенно изменилась. Из увлечённого исключительно стариной и археологией Рерих превратился в страстно влюблённого юношу. Через год после той встречи Николай Рерих напишет сказку о прекрасной царевне и о певце, назвав её «Вера в себя». Она будет опубликована сначала под названием «Певец», а позднее как «Детская сказка». Начиналась сказка так. «Царевна славилась и лицом, и умом». и потому многие весьма хорошие люди желали сосватать ее. Среди этих женихов были князья, воеводы и гости торговые, и ловкие проходимцы, которые всегда толкаются в знатных домах и выискивают, чем бы услужить. Были разные люди. Царевна назначила день, когда могут прийти к ней женихи и сказать громко при ней и при всех, что каждый надеется предоставить своей жене. Царевна была мудрая. Судя по ранним произведениям Николая Рериха, до встречи с Еленой Шапошниковой земные женщины его как будто совсем не интересовали или казались неинтересными с художественной точки зрения. Позднее он напишет своей возлюбленной. «Сколько бы ни пришлось ждать, я не узнаю другой женщины. Странно, мне противны они». Видимо, так и было. В карандашных рисунках и живописных работах 1890-х годов Присутствуют в основном пейзажи, архитектурные зарисовки или мужские образы воинов и былинных героев. Лёгкое романтическое настроение можно было бы уловить в голове Венеры или Юноны, если бы это не были академические рисунки с гипса, выполненные по заданию в Императорской академии художеств, где обучался Рерих. Правда, в студенческом дневнике Николая есть две записи. 8 января 1895 года. Завтра начало занятий. Теперь буду писать молодое женское лицо. Надоели эти старики. 11 января 1895 года. В этюдном труднейшее женское лицо. Краски чисты до невозможности. В общем, недурно Рисунок вечерний действительно хорош. Действительно хорош. Позднее в одном из писем художник обещал Елене зарисовать ее углем на оберточной бумаге. и, видимо, зарисовал, только со спины. А более классический портрет написал с ее дяди князя Путятина. Он, сын петербургского нотариуса, художник с юридическим образованием. Она – дочь известного архитектора, академика Ивана Шапошникова и внучатая племянница Михаила Илларионовича Кутузова. Ему 25, ей 20. А родители с обеих сторон отнеслись скептически к возможности такого союза. Тем более, что для Елены были и более завидные предложения. Один перед другим хвалились женихи, кто именитым родом за тридевять поколений, кто богатством. Но один из них ничем не хвалился. И никто не знал, откуда пришел он. Николай Рерих это чувствовал. «Мне страшно к вам ехать. Страшно за то, что я не знаю, как примет меня Екатерина Васильевна», писал он своей ладе. «Да и мать самого Рериха, судя по его письмам, не стремилась знакомиться с родителями невесты. Иначе Николай не написал бы Елене в сентябре 1900 года такие слова. «Ладушка, милая, родная, скажи слово, черкни слово. И я разорву с моими все, ибо что они для меня без тебя?» И все же это не влияло на его чувства. «При воспоминании о тебе весь я наполняюсь какой-то радостью. Мне становится как-то светло и бодро». Особенно же, если представляешь, что и ты обо мне думаешь. И еще. Вчера вечером, наконец, получил твое письмо, которое, к стыду сознаюсь, перечитал пять раз и ношу при себе. Этакая непростительная сентиментальность. Молодой Николай Рерих уже не мыслил себя отдельно от своей возлюбленной. В письмах он рассказывал ей подробно о всех делах и часто спрашивал у Елены, как поступить. Когда в июле 1900 года ушел из жизни его отец, Рерих находил поддержку только у нее. Опять чуть не плачу, но не от горя, а от радости, ибо сейчас получил твое письмо. Да, тебя можно любить, нужно любить, и только твоя любовь дает мне силы. Знаешь, несчастье еще ближе нас поставило. Какая ты хорошая, какая сердечная, добрая. Спасибо, спасибо, спасибо. Не можешь представить, до чего дорого и необходимо мне твое слово». Отец Николая Рериха, петербургский нотариус Константин Федорович Рерих, последний месяц жизни провел в доме презрения для душевнобольных имени Александра Третьего на удельной улице в Санкт-Петербурге. Некогда уважаемый в городе человек, последние два года он страдал манией преследования, частичной потерей памяти, слуховыми галлюцинациями и другими признаками душевного расстройства. СНОСКА. Семинары петербургского историка Марии Кункиты. Исторический контекст. Правила без исключений. И, конечно, его сыну Николаю Рериху очень нужен был понимающий друг, которого он не находил в своем ближайшем окружении. Матери младших братьев Владимира и Бориса и старшей сестры Лидии. В сентябре 1900 года Николай Рерих отправился в Париж. учиться в мастерской французского живописца Фернана Кармона, так и не женившись на своей ладушке, чем поставил ее в крайне неловкое положение. «Майчик, Майчик, что ты наделал?» — сокрушалась Елена. «Прости меня, родная моя», — молил Николай, «ведь ни одной неосновательной лжи я за собой не знаю. На все я имел основание На согласии матери надеялся я на основании ее же разговоров, что она жене не помешает». О четырёх тысячах я говорил, имея в виду две тысячи от великого князя с места, о котором прошлой зимой Свиньин чуть ли не поздравлял меня, и двух тысячах от мамы, которую она теперь и будет давать. Речь шла о получении должности секретаря Императорского общества поощрения художеств, которую Николай Рерих всё-таки получил после возвращения из Европы. Конечно, молодой человек очень хотел жениться, но не смог убедить родных с обеих сторон в своевременности женитьбы Основным камнем преткновения стала материальная сторона и сомнения родителей, что молодой художник сможет обеспечить семью. Тяжело перенося в Европе разлуку с любимой, Николай Рерих в письмах старался убедить Елену, что есть два пути развития их отношений. Первый ожидание, когда он получит хорошую должность, а значит и соответствующее материальное обеспечение. А второй полной неизвестности и нестабильности совместная жизнь в Париже уже сейчас. Первый путь, вернее, и покойнее, — писал Николай. Но он сравнительно только тёпл. И в результате только приятная теплота. А второй или холоден, или горяч. И если холод этот, как уж говорил я, в конце концов всё же сведётся к средней теплоте, то, могущий быть, жар будет велик и согреет и нас, и многое-многое другое. Так Рерих реализовывал в жизни то, что описал в своей сказке. Там певец говорит так. «Царевна, ты красива, и много я слышал об уме твоём, но где же дела твои? Нет их, ибо нет в тебе веры в себя. Выходи, царевна, замуж за князя древнего рода и каждый день читай в его алые книги имя своё и верь в алую книгу. Выходи же, царевна, замуж за именитого гостя торгового, засыпь палаты свои сверкающим золотом и верь в это золото. Покой и спи на золотом ложе, и верь в этот покой. Покоем, золотом, алыми книгами закрывайся, царевна, от самой себя. Моего имени нет в алой книге. Не мог я засыпать эту палату золотом. И куда иду я, там не читают алые книги, и золото там не ценно. И не знаю, куда иду я, и не знаю, где путь мой. И не знаю, куда приду я, и нет мне границ, ибо я верю в себя». пылкие слова Николая попадали на благодатную почву. Елена Шапошникова была готова к большим свершениям в жизни. Проявляя себя как талантливая пианистка, она хотела развивать именно эти свои способности. Но проявилась в другом, став оригинальным мыслителем и мудрым наставником для людей из самых разных стран и городов. О личности Николая Рериха, его удивительно скромной и интеллигентной натуре, Красноречиво рассказывает эпизод, который он очень подробно описал Елене в своем письме. Случилось это на улице Берлина. Молодой художник обратился к даме, чтобы узнать, как пройти к промышленному музею. Спросил и тут же покраснел от смущения, что нарушил покой красивой женщины. А когда она оказалась очень приветливой и даже поинтересовалась, что он делает вечером, тут же решил, что это дама легкого поведения и побежал от нее прочь со всех ног. Про вечерние развлечения Берлина писал так. «Идти в кафе смотреть безобразие? Скучно». В отличие от других героев нашей книги, которые свою телесную страсть лелеяли и всячески удовлетворяли, Николай Рерих был очень аккуратен в проявлении именно этой грани своих чувств. «Меня очень радует, что чувство к тебе, которое сейчас поминал, стоит во мне отдельно от страсти. И страсть есть, и большая». Но я думаю, она ничего, это дело нашей природы. Лишь бы страсть была чесна Не скрою, как часто мне хочется целовать тебя, как хочется мне гладить руку твою и крепко, очень крепко тебя обнимать. Я думаю, в этом ничего постыдного нет, и скрывать это не надо. Верь в свою ладу, не обманет тебя, — как-то сказала Николаю Елена. И он помнил эти слова все долгие месяцы жизни за границей. Даже тогда, когда любимая писала ему холодные и жёсткие письма под диктовку своей матери о месте обиде и требовала вернуть свои письма обратно, Екатерина Васильевна втайне надеялась, что поисковая жизнь отвлечёт молодого художника, и он забудет её дочь. Рерих не забыл. Он писал пылкие письма своей любимой. Милая моя Лада, я верю в тебя, моя хорошая. Знаешь, у тебя большая душа и глубокая. Когда ехал на вокзал, «Вдруг нестерпимо захотелось мне заехать к тебе и еще раз, хоть минутку посмотреть и разок поцеловать тебя мою славную». Мать Елена тем временем вывозила ее на балы и просила подробно писать об этом своему жениху. А жених удивлялся парижской жизни. «Чем я больше приглядываюсь к Парижу, тем более он мне не нравится. То есть для работы, конечно, он очень хорош. Но впечатление нации и общего духа какое-то трупное, разлагающееся. Народ развратный и как-то цинично развратный. Так что на свежего человека эти парижские дамы действуют прямо отталкивающе. И рядом с этим развратом какая-то монастырская условщина. Большинство браков заключается чуть ли не через сваху, причем роль невесты самая пассивная. Если бы это рассказывали не так знающие парижскую жизнь люди, прямо бы трудно поверить. При всей тоске в живописи Рериха того времени так и не появились женские портреты. А может, потому и не появились? Может, как раз от отчаяния он задумал картину «Мертвый царь», на которой скифы должны были похоронить своего царя? За всю свою жизнь Рерих не написал ни одного привычного для нас портрета своей жены. Лада появится на его полотнах в определенных образах, о которых чуть позже. а в 1900-х интересы художника лежали в области старины глубокой. Перед самым знакомством с Рерихом Елена Шапошникова с матерью были на выставке и видели его картину «Сходятся старцы». На ней изображен совет старейшин. Спинами к зрителю в круге собрались мудрейшие рода для решения важных вопросов. Уже тогда будущая жена художника выделила его из остальных. А в 1901 году Николай Рерих написал и вовсе мрачную картину «Зловещие». «Сноска» из серии «Начало Руси», «Славяне» и «Варяги», которую он задумал, но и не реализовал. Картина хранится в Государственном русском музее. «Черные вороны в мрачном предчувствии добычи, безмолвно сложив крылья, сидят среди бездвижных камней». Мотив связан в том числе и со смертью в 1900 году отца художника, но более всего с настроениями в русском обществе. Несмотря на мрачность, зловещих приобрел Александр Третий для своего музея. В том же году была написана картина «Идолы», посвященная языческому периоду истории Руси. Влюбленный Николай писал из Парижа нежные, полные возвышенных чувств и надежд на будущее письма. Елена в ответ холодная и отстранённая. Писала, глотая слёзы под диктовку матери, которая так и не приняла их отношений. На что Рерих отвечал. «Я люблю тебя, люблю чистым сердцем, как не любил никого, да и не полюблю. Так, как люблю тебя, так любят только один раз. Я пишу эти слова и плачу, и что-то дрожит во мне. Страшно боюсь, ведь только в тебя верил я. Теперь я уйду окончательно от мира». «Мне остается только одна моя творческая работа, и только ею и ее результатами отвечу я на сомнения твои. Об одном только прошу тебя, дорогая лада моя. Не бросай музыку. Человек, владеющий каким-либо искусством, не должен третировать его. Это нехорошо. Не бросай музыку и не будь жестока к людям. У женщин больше чутья, нежели у нас. Почему она молчит в тебе теперь?» Он хорошо умел складывать песни. Песни его напоминали всем их молодые и лучшие годы. При этом он говорил красиво, и его любили слушать. Ситуация прияснилась, когда Елена, обладавшая сильной волей и твердостью характера, решила сама поехать в Париж к своему любимому. Матери она сказала, что хочет вернуть свои письма и окончательно порвать отношения. Благодаря этой хитрости их встреча с Николаем состоялась. Елена Шапошникова все объяснила своему жениху, и больше они не разлучались. «Что же ты принесешь жене своей?» — спросил певца-царь. «Веру в себя», — ответил певец. «Я верю в себя», — продолжал он, «и эта вера ведет меня вперед, и ничто не лежит на пути моем. Будет ли у меня золото, впишут ли имя мое в алых книгах, но, поверю, я не золото и не книги, а лишь самому себе. И с этой верой умру, и смерть не будет, легка. Хочу веры в себя», «Хочу идти далеко, хочу с высокой горы смотреть на восход», воскликнула царевна в сказке Рериха. В 1901 году в Домовой церкви Императорской академии художеств состоялось венчание Николая Рериха и Елены Шапошниковой. Так царевна выбрала певца, который предложил своей любимой веру в себя и дальний путь. Позднее, в 1920 году, Николай Рерих написал картину «Неведомый певец» на тему своей сказки. Сноска. Каждое утро проезжал незнакомец мимо нашего берега и пел свою песню. 1920 год. Холст, пастель или темпера. Картина продана 21 апреля 2005 года на аукционе в Сотсби-Нью-Йорк. А вскоре после свадьбы молодожены отправились вовсе не в романтическое путешествие, а в настоящее паломничество по древнерусским городам. Порой обстоятельства даже угрожали жизни путешественников. Однажды в поисках следов каменного века молодожены отправились в лодке через одно из новгородских озер. В лодке обнаружилась пробоина, и вода стала быстро прибывать. Ветер усиливался, а заткнуть течь не получалось. Один из грибцов мрачно произнес. «Не доедем». «Говорил, нужно было взять у Кузьмы новую лодку», — говорил другой. «А плавать умеете?» — спросил первый. «Нет, не умеем. Ну, тогда еще хуже», — прозвучал безысходный ответ. И вдруг Елена Рерих твердым голосом произнесла. «Все-таки глупо тонуть» и стала грести еще сильнее. Первый гребец приободрился и произнес. «Ну, если так, то доедем». Но другой продолжал настаивать. «Куда тебе? Скоро дно у лодки отвалится». Но через 30 минут отчаянного сопротивления стихии лодка всё же продвинулась к берегу. Все облегчённо вздохнули. А первый гребец сказал, «Не иначе, что преподобный Сергий вынес из-за И уже с сочувствием к пассажирам. спинуто Елена Ивановна, пожалейте! Непадённая работа!» Сноска. Николай Константинович Рерих. Листы дневника. «За подни. Мужество Елене Ивановне было не занимать. Потом еще много раз Николай Константинович будет отмечать это качество своей жены. Оттого и на картинах его она будет появляться в образе ведущей женщины-вдохновительницы. А тогда, во время паломничества, Николай Константинович Рерих зарисовывал памятники древнерусской архитектуры, а Елена Ивановна их фотографировала. Из работ этого периода получилась целая архитектурная сюита. С ней приключилась история. Россия не принимала официального участия во всемирной выставке 1904 года в Сент-Люисе из-за русско-японской войны, так как американцы в то время очень симпатизировали японцам. Но русским художникам очень хотелось показать далёкой Америке своё оригинальное искусство, поэтому они живо откликнулись на предложение купца-меховщика Грюнвальда на чрезвычайно льготных условиях перевести за океан их работы, выплатив ему очень скромный процент только после продажи картин. В то время задолженность господина Грюнвальда была такова, что кредит ему уже никто не давал, и для спасения дел он пускался в различные авантюры, в том числе и в это турне «В Америку» с произведениями русских художников. Грюнвальд собрал свыше 200 работ, устроил павильон и писал, что картины отлично покупаются. Многие художники передали картины на крупные для того времени суммы. Профессор Сухаровский отправил на 38 тысяч рублей, Маковский на 30 тысяч, Рерих на 14 тысяч. Всего было передано произведение на 400 тысяч рублей. Все картины были проданы с аукционов Америки за долги и за неоплаченные таможенные пошлины. Судьба большинства картин неизвестна. Но 42 этюда из 80 этой архитектурной серии, написанной Николаем Рерихом после путешествий по городам России в 1902-1903 годах, были выкуплены близким другом семьи Рерихов Кэтрин Кэмпбелл в 1967 году из музея в Окленде и в 80-е годы переданы в дар Государственному музею Востока в Москве. Неизвестно, сохранилась бы эта серия, оставшись в России во время революции. Как, например, серия этюдов, написанная после путешествия на Валаам. Она пропала во время революции. Во время путешествия по древнерусским городам в 1902 году в деревне околовка Новгородской области родился первенец Рерихов, Юрий, будущий ученый-востоковед, а еще через два года младший сын Святослав. Он, как и его отец, светит свою жизнь живописи. В год рождения Юрия не было написано ни одной работы на тему материнства. Кормящая женщина появится на холсте Рериха однажды, через 22 года после этого события. Детских портретов тоже не было. Из жанровых сцен картина «Город строит» и более сказочная «Заморские гости» эскизы и первые варианты писались двумя годами раньше. Ее воспроизводят в школьных учебниках и книгах по русскому и сказочному искусству. Николай Рерих написал как минимум 12 работ на этот сюжет, включая набросок и эскизы. Очень она понравилась зрителям, и повторы ее заказывали для частных коллекций много раз. Так что Рерих писал жене, что устал уже от этого сюжета. Можно сказать, что эта картина стала визитной карточкой до революционного периода в творчестве Николая Константиновича Рериха. Когда мальчики подросли, Николай Константинович ходил с ними на этюды. Юрий, хоть и не стал художником, прекрасно рисовал в подростковом возрасте, но потом сосредоточился на знании языков и науки. Старший сын с самого детства отличался невероятными способностями. Начал самоучиться читать и писать в самых ранних годах, вспоминал позднее его отец. Написал свою первую поэму, которая начиналась «Наконец я народился». а затем рассказывалось о каком-то путешествии на верблюдах. Тогда все мы читали такие записи с любопытством, думая, откуда у четырехлетнего, если не трехлетнего малыша, непременно верблюды. А ведь теперь никто не сказал бы, что такое воображаемое путешествие на верблюдах не было бы ко времени. С рождением второго сына, Святослава, в семье его называли Светиком. Дети так и не появляются на полотнах Рериха, а только святые Борис и Глеб. В этом смысле Святослав компенсирует нехватку семейных портретов. Он станет художником-портретистом и напишет множество портретов своих отца и матери. Про творчество сына Николай Рерих скажет так. Будет ли это портрет или этюд лица или пейзаж, во всем будет и воздушность, и убедительность, и какой-то совершенно особый, присущий ему реализм. В картинах Святослава замечаем именно гармоническую напряженность тех частей картины. Великое качество произведений, если в него не вкралось безразличие. В письмах к жене 1902-1904 года Николай Рерих по-прежнему невероятно нежен, как и доженить бы. Он обращается к своей супруге. «Миленький мой мисик» или «Мисенька». «Любушка моя, голубчик мой золотой ненаглядный». Сыновьям передают приветы. «Поцелуй Юшку и Светку, небось малыши не вспоминают». Юсик бережет ли маму? Надо и ребятам что-нибудь привезти, а то Юрика не признает, чего доброго. А в ответ Елена пишет. Юсик тоже скучает. Вчера не хотел гулять без тебя, все вспоминал, а сегодня ужасно обрадовался твоему письму и пристает, чтобы я ему помогла написать тебе. Целый день расстается с твоей карточкой. Пошел гулять и взял ее с собою. И про младшего сына. Светка объелся и приходится уезжать в понедельник вместо субботы. Он немножко умнеет. Очень чисто говорит Парамене «с французского гулять» и «зветочка». И еще Светкина любовь ко всему живому простирается и на дождевых червей, улиток и прочие мерзости. Набрал этой гадости целую массу. Все ведерки и банки, заняты этой коллекцией, и не позволяет выбрасывать. Приходится делать это потихоньку. Они переписываются в Европе, живя какое-то время из-за финансовых трудностей в разных городах. Рерих пишет письма из Италии, Германии, здесь проходил лечение, и Москвы, где принимает участие в выставках, активно знакомится с коллекционерами и меценатами, продает свои работы. В частности, пишет, как благотворительница Якончикова Мария Федоровна собирается купить картину «Заповедное место». Она действительно находила в ее собрании. Значит, сделка состоялась. Позднее, когда дети вырастут, они станут ближайшими помощниками во всех делах своих родителей. Отец будет о них писать. И Юрий, и Святослав умеют сказать о ценностях народных, умеют доброжелательно направить молодое мышление к светлым путям будущего. Юрий в науке, Святослав в искусстве прочно укрепились. До 1917 года семейная жизнь четырех эрихов проходила в активных делах и заботах. Глава семейства в 1906 году стал директором рисовальной школы при Обществе поощрения художеств, где активно проводил полезные реформы. Так, именно в период его руководства была основана мастерская для увечных воинов, реабилитационное заведение в период Первой мировой войны. Когда изделия этих мастерских были выставлены, то произошло даже недоразумение. Некие скептики начали уверять, что это работа не инвалидов, а каких-то вполне подготовленных прикладных художников. Помню, как обиделись этим руководители наших мастерских, ибо они искренне гордились успехами таких особенных учеников. А в 1911 году в школе были открыты женские художественно-промышленные мастерские. Рерих принимал активное участие в культурной жизни России, сотрудничал с меценатами, в том числе с княгиней... Тенишевой, который организовала на территории своего имени в Талашкине художественные мастерские. В период с 1911 по 1914 год работал в Талашкине над мозаичной стенописью алтарной части Церкви Святого Духа. Сноска. Николай Константинович Рерих. Отчерк «Опять война. 1939». Образ Царицы Небесной, созданный в алтаре, наиболее близок к византийскому образу Богоматер на троне с двумя ангелами из монастырской церкви-гробницы в Бочково, Болгария, вторая половина XII века. Сноска. Фреска на восточной стене в нарфике нижнего этажа. Образ обогащен особым видением автора и многими деталями. Присутствуют стилизованные под древнерусские орнаменты и сказочные персонажи, характерные для художников начала XX века, например, в оформлении церкви «Спаса нерукотворного» в Абранцию. Художник повторит его через 20 лет. Первый раз образ «Царицы небесной» появился в творчестве Рериха в 1906 году. Постепенно он сольется с образом супруги Елены Ивановны в некое единое вселенское женское начало. Себя он будет изображать коленопреклоненным, достойным коснуться лишь краешка ее одеяний. Пока Рерих искал средства для невыразимого женского начала, земной образ Елены Ивановны написал в 1909 году известный русский художник Валентин Серов. К своему коллеге Николай Константинович относился с большим уважением, а о написании этого портрета вспоминал так. «Мы всегда вспоминаем дни, когда он писал портрет Елены Ивановны. Писал он долго. Много было набросков. Где они?» Все время после сеансов мы долго беседовали за чаем. И тут мы полюбили Серова не только великого художника, но и великого человека. В нем жила истинная честность. Она делала его осторожным в тех случаях, когда он был не уверен в чем-то. Но если он распознавал нечто подлинное, ценное, он становился несломимым другом и поборником. На него можно было полагаться, не изменит. Безвременные потери его была тяжка для художественного мира. гораздо тяжелее, нежели многие думали. Нельзя говорить только о великом мастере. Серов был тем светоносным маяком, куда обращались глаза, и ждалось сочувствия и ободрения. Среди множества эскизов сценических костюмов во время работы над театральными декорациями в 1909 году появляется печальный образ Ункрады, девушки, тоскующие о чем-то далеком и недостижимом. Это был эскиз к несостоявшейся пьесе Ремезова «Трагедия об Иуде, принце Искариотском», написанной по апокрифу сказания об Иуде-предателе». В роли онкрады должна была выступать актриса Комиссаржевская, но из-за ее смерти в 1910 году постановка не была осуществлена. Сноска. Журнал «Восход», 2009 год. онкрада Племянница царя из Искариотского мечтает о далекой родине своей матери-пленнице. Родине, где есть поля с белыми цветами, березовые рощи и Северное море. Сноска. Короткина. Отечественное искусство X-XX веков. Выпуск 3. В продолжении этой темы написана картина «За морями земли великие», где мечтательный взор юной девушки устремлен вдаль. Все эти мечтания в жизни семьи Рерихов первую половину жизни были о далекой Индии, а вторую – о недостижимой России. В 1907 году семья начала присматривать для себя дом в Финляндии для проведения там летних месяцев. Тогда случился еще один инцидент, в котором Елена Рерих снова проявила невероятное мужество. День был холодный, еще ездили на санях и в шубах, хотя в Выборге... откуда выезжали потеплело. угрюмый фин на рыженькой лошадке повез николая и елену за город по непрочному льду большого озера берега виднелись далекой узенькой каемкой а со всех сторон угрожали полыни и лишь держалась прежде накатанная дорога возница свирепо погонял лошаденку которая, чувствуя опасность неслась изо всех сил местами она проваливалась выше колена и возница как-то на вожжах успевал поднять ее чтобы продолжить скачку. Мы кричали ему, чтобы он вернулся, но он лишь погрозил кнутом и указал, что свернуть с ленточки дороги уже невозможно. Вода текла в сани и все принимало безысходный вид. И тут Елена Ивановна произнесла свое знаменитое «Как глупо так погибать». Лошадь скакала бешено, не нуждаясь в кнуте, и все-таки вынесла. Когда сани подъехали к пологой гранитной скале, то оказалось, что лёд уже оторвался от берега, и лошади пришлось сделать неимоверный скачок. Сани нырнули в воду, но уже копыта карабкались по скале и люди подхватили. Интересно, что в первый год знакомства Николая Рериха и Елены Шапошниковой он спрашивал в письме, привести ли ей лёгкий златоустовский кинжал на кавказскую поездку. Елена просила мать подарить ей холодное оружие, и Николай решил передать ей на время один из своих кинжалов, легкий и красивый, так как острое не дарит. Дом тогда нашли, это оказалось через несколько лет очень кстати. В 1916 году семья Рерихов выехала в Сартовал, Финляндия. А в 1917 году Финляндия провозглашает свою независимость от России. и Рерихи оказываются за границей. Они вернутся на родину только проездом в 1926 году. Встретятся с Луначарским и Чечериным, передадут в дар советской России серию картин «Майтрея» Будда грядущего, вдохновят русских художников группы Амаровелла на выставку в Нью-Йорке встретиться с Игорем Горбарем. Это будет после. А в 1917 вместе с революцией они начали новую для себя жизнь в новых странах, с новыми людьми. Но ты оторвешься от мира, люди не простят тебе. Веря лишь в себя, одиноко пойдешь ты, и холодно будет идти тебе, ибо кто не за нас, тот против нас, сурово сказал царь. Но певец не ответил и снова запел песню. Пел он о ярком восходе, пел, как природа верит в себя и как он любит природу и живет ею. И разгладились брови царя, и улыбнулась царевна. И сказал певец. Вижу я, не сочтут за врага меня люди, и не оторвусь я от мира, ибо пою я, а песня живет в мире, и мир живет песней. Без песни не будет мира. Меня сочли бы врагом, если бы я уничтожил что-либо. Но на земле ничто не подлежит уничтожению, и я создаю и не трогаю оплотов людских. Царь! Человек, уместивший любовь ко всей природе, не найдет разве себе любви к человеку. Любовь к человеку нашла Николай Рериха и его жену. Где бы они ни жили, в Европе, Америке, Индии, они притягивали людей своим невероятным союзом. Людям хотелось быть рядом с ними и что-то делать для них. Огненный опыт. Лондон. нужно вам ждать пробуждения нового духовного сознания многие сомнения рассеете в дальнейшей работе считаю нужным и неизбежным подъемы и упадок силы мудрости голос откроют двери неизвестного листы сада морье зов рерих выставка его картин не может быть он же умер в сибири Так рассуждал один из посетителей выставки Рериха в галерее Гупиль в Лондоне в 1920 году. Но Николай Константинович был тогда жив и полон сил. Правда, в определенном смысле тот посетитель был прав. Именно в этом году художник как будто родился заново, и его дальнейшая жизнь уже отличалась от предыдущей. И все это благодаря его жене Елене Ивановне. Но обо всем по порядку. В 1920 году семья Рерихов оказалась в Лондоне по приглашению Сергея Дягилева. Художник работал над декорациями к операм «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Садко», балету «Весна священная». Постановки русских сезонов должны были представлены в Ковентгардене. Рериху – 46. Помимо работы в театре, под впечатлением от встречи с индийским поэтом, художником и общественным деятелем, Рабиндранатом Тагором, и в процессе подготовки к путешествию в Индии в его творчестве появляются женские образы, так свойственные традиционной индийской культуре. Он возвращается к размышлениям, побудившим его в 1905 году написать притчу Девасари Абунту и сделать несколько рисунков к ней. Так поют про дивасари Абунту. «Знала Абунту, что сказал Будда про женщин Ананди». И уходила она от мужей, а тем самым и от жен, ибо где мужи, там и жены. И ходила Абунту по долинам Рамны и Соки, и в темноте только приходила в храм. И даже жрецы мало видели и знали ее. Так не искушала Абунту слов Будды. И вот сделала землетрясение. Все люди побежали, а жрецы наговорили, что боги разгневались. И запряглись все в погребах и пещерах, И стало землетрясение еще сильнее, и все были задавлены. И правда, удары в земле были ужасны, горы тряслись. Стены построек сыпались, и даже самые крепкие развалились. Деревья поломались, и чего больше, реки побежали по новым местам. Одна только Дивасари бунту осталась в доме и не боялась того, что должно быть. Она знала, что вечному богу гнев недоступен. И все должно быть так, как оно есть. И осталась Дивасари Абунту на пустом месте, без людей. Люди не пришли больше в те места. Звери не все вернулись. Одни птицы прилетели к старым гнездам. Научилась понимать птиц Дивасари Абунту. И ушла она в тех же нарядах, как вышла в долину. Без времени, не зная места, где живет она. Утром к старому храму собирались к ней птицы и говорили ей разное. Про умерших людей, части которых носились в воздухе. И знала Абунту многое занимательное, завершенное смертью, незнаемое людьми. И если солнце светило очень жарко, а летали над девасари белые павы, и хвосты их сверкали, и бросали тень, и трепетанием нагоняли прохладу. Страшные другим, грифы и целебесы ночью сидели вокруг спящей и хранили ее. Золотые фазаны несли лесные плоды и вкусные корни. Только не знаем, а служили Абунту и другие птицы, все птицы. И Девасаря Абунту не нуждалась в людях. Все было ей вместо людей, и птицы, и камни, и травы, и все части жизни. Одна она не была. И вот слушайте изумительное. Абунту не изменилась телом, и нрав ее оставался все тот же. В ней гнева не было, она жила и не разрушалась. Только утром рано прилетели к Дивасаре лучшие птицы и сказали ей, что уже довольно жила она, и время теперь умереть. И пошла Абунту искать камень смерти. И вот приходит в пустыню, и лежат на ней многие камни, темные. И ходила между ними Абунту и просила их принять ее тело. и поклонилась до земли, и так осталась в поклоне и сделалась камнем. Стоит в пустыне черный камень, полный синего огня, и никто не знает про Дивасари, а Бунту. Сноска. Ананда. Один из десяти главных учеников Будды. Обладал очень хорошей памятью и эрудицией. Сноска. Рерих. Сказки. Эта притча образно рассказывает о жизненном пути монахов и монахинь, которые, усмирив свою плоть, отказавшись от любви земной, обретают любовь высшего порядка, лишенную страсти и чувственности. Рерик симпатизирует своей героине. Девасария в его глазах достойна восхищения. Знала многое занимательное, незнаемое людьми. В ней гнева не было. Она знала, что все должно быть так, как оно есть. Вот те качества, которые воспевает Рерих-поэт. Поэтому, когда Рерих-художник пишет образы обнажённых женщин, в них нет и намёка на эротизм. Сравните сдержанный этюд 1920 года с его более чувственным прототипом, написанным индийским живописцем на сто лет раньше. Индиец придал своей модели кокетливый взгляд, направленный за пределы картины. Плечико игриво вздернуто, грудь выписана с анатомическими подробностями. Рерих, повторив позу, сделал линии чуть менее плавными и обобщенными. Устремил взгляд своей модели на птицу, отчего эмоциональный посыл картины изменился. Для художника Рериха женщина прекрасна, если она не искушала слов Будды. К тому времени относится карандашный рисунок с головой восточного мудреца в челме. лицо которого развернуто в три четверти от зрителя, а взгляд направлен вниз. Рядом с лицом огненная чаша. С этим образом и связано то новое «рождение», о котором говорилось выше. Рисунок был сделан методом автоматического письма. Именно так Николай Рерих нарисовал портрет своего духовного учителя и ниже записал от него указание «Учись». Как в жизни Рериха появилась тема духовного учителя? Во-первых, как и у многих представителей русской интеллигенции, после 1917 года у Николая Рериха остро стоял вопрос выбора дальнейшего жизненного пути. Его мысленный взор был устремлен к просторам Индии, чья культура давно его привлекала и манила сама по себе, а еще и в контексте поиска истоков возникновения русской культуры. Как мы знаем, Рерих был увлеченным археологом и копал глубоко. Во-вторых, в эти переломные годы Николай Константинович Рерих испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Настолько серьезные, что он составил завещание. Поэтому ощущение того, что жить оставалось недолго, концентрировало работу мысли и хотелось сделать что-то значительное. В-третьих, у Рериха шла большая внутренняя работа, которая вылилась в серию стихов «К мальчику». В них он вёл философский диалог с самим собой. Вот одно из них. «Вечность. Мальчик, ты говоришь, что к вечеру в путь соберёшься. Мальчик мой милый, не медли. Утром выйдем с тобою. В лес душистый мы вступим среди молчаливых деревьев. В студённом блеске росы, под облаком светлым и чудным, пойдём мы в дорогу с тобою. Если ты медлишь идти... «Значит, еще ты не знаешь, что есть начало и радость, первоначало и вечность». Кроме того, Елена Ивановна Рерих, разделявшая все интересы мужа, с детства имела необычные пророческие сны и видения. Оказавшись в Лондоне, Рерихи сблизились с теософскими кругами, о которых ранее ничего не знали. Там они нашли ответы на определенные вопросы. Теософы рассказали Рерихам о иерархическом принципе духовного водительства – передаче знаний от учителя к ученику. Когда они увидели рисунок учителя, сделанный Рерихам, то смело приняли его в свои ряды. А Рерих обрел своего нематериального наставника и 24 марта записал от него первое послание. Как происходило общение с обретенным учителем и какое значение в этом процессе играла супруга Рериха? Ощущение духовного водительства, того, что кто-то направляет ее действия, было у Елены Ивановны с детства. В Лондоне в 1920 году в Гайд-парке именно она впервые увидела их общего с мужем учителя вживую. В том числе и чтобы продолжить это взаимодействие, они надеялись получить визу для дальнейшей поездки в Индию, о которой давно мечтали. Из мыслей и указаний духовного учителя последующие годы Елена Ивановна Рерих составила 11 книг, объединенных общим названием «Живая этика» или «Огни-йога». «Листы сада мории — «Зов», «Листы сада моря» — «Озарение», «Община», «Огни-йога», «Беспредельность», «Иерархия», «Сердце», «Мир огненный», «Аум», «Братство», «Надземное». Она слышала тексты, как правило, в одно и то же время утром, затем их записывала и только потом приступала к своим обычным делам. В первой книге «Живой этики» есть такие слова. «Ко благу направляйте ваших друзей, не скрывайте наших сообщений, следите сердцем за нашим внушением, трудитесь и познайте свет. Я укажу вам путь, знак наш сердцем поймете. Знаете, Учителя откроют вам лиру, чуду подобную. Ее сила одарит даром уловления человеков. Чтобы понять, насколько серьезно Николай Рерих относился к получаемым его женой сообщением, свидетельствует описываемый им в письме эпизод. Приехала эта барыня из Гонололу с чеком на 300 долларов и сказала, что больше у нее нет. Но она должна, в отделении Рериха, иметь мою вещь. Получила эклипс, затмение из Игоря, и сразу со стены увезла в Гонолулу. Итак, мастер дал мне на дорогу. Не сомневаюсь, что он даст и больше, чтобы выйти из нашего положения. И то, что он писал своему сыну Юрию, говорю определенно, ибо хочу, чтобы выдержал свое испытание. Между тем, ты уже нарушал писанное тебе, и теперь ты, вопреки нашим письмам, поехал на юг. Ты скажешь, что это мелочь. Но если в деталях служение извращается, то и в главном могут быть изменения. Почем знаешь ты, что упущено тобою этим несвоевременным отъездом? В наши двери стучится вечное чудо. И можем ли мы самовольничать и тем лишаться многого? Не будем обычными, ибо тогда лишь обычное нам уготовлено. Этой поездкой ты доказал свое малолетство. А потому прошу тебя, не повтори уклонений, и не оттолкни ждущие тебя. На самом деле, внимательный исследователь жизни Рерихов найдет гораздо больше свидетельств. И все же, как мог 47-летний образованный мужчина всерьез воспринимать подобные указания? Этот вопрос не дает покоя многим. Есть желание очеловечить учителей или махатм, сделать взаимодействие индийских мудрецов с русским художником и его женой более осязаемым. Но если мы обратимся к тому, что оставили нам по этому вопросу сами Рерихи, то увидим, что все было именно так, бестелесно. Взаимодействие происходило на ментальном, а не вербальном уровне. Указания приходили во снах или наяву, но не посредством физического общения. Хотя и несколько реальных встреч все же было. И даже известно из воспоминаний Елены Ивановны, что она несколько сожалела, что не побеседовала с учителем во время встречи в гайд парке хотя у нее и была такая возможность. Свою последующую жизнь семья Ререховых вела как будто одновременно в двух мирах: в земном, привычном для нас, и другом, ментальном. Позднее этот особый жизненный путь был назван огненным опытом, благословенное препятствие и миростём. Америка. Я восхищаюсь искренне вашим искусством и могу сказать без преувеличения, что никогда ещё пейзажи не производили на меня столь глубокого впечатления, как эти картины. Альберт Эйнштейн «Для наших успехов мы сами не должны считать себя заурядными людьми. Тогда пропадет смелость и уверенность. А без этих качеств никакого города не возьмешь». Николай Константинович Рерих Сноска Фоздик «Воспоминания о Рерихах» В 1920 году директор Чикагского института искусств Роберт Харше пригласил Николая Константиновича Рериха устроить турне с его работами по городам Америки. Было привезено 115 картин. Среди них «Меч мужества», «Сокровище ангелов», «Град обреченный», «Идолы», «Ладьи строят», «Экстаз». Зинаида Фоздик, близкий друг семьи, так описала их первую встречу в Нью-Йорке. И вот он сам, среднего роста, полными света голубыми глазами, остроконечной бородкой, благородной головой, излучающей какую-то невидимую благожелательную мощь и с необыкновенно проникновенным взглядом. Казалось, он мог увидеть глубину человеческой души и найти самую её суть. Рядом стояла его жена, Елена Ивановна Рерих, настолько красивая, что захватывала дух, У нее сильный характер, ясный, глубокий ум. Она очаровательна в обращении, умеет всех приласкать, обнять. И вся она светится внутренней красотой. Кроме того, она обладает большой внешней красотой. Дивные карие глаза, ясный большой лоб, изумительные черные длинные брови, прелестный, неправильный, но тонкий нос, красивый тонкий рот. Очаровательная улыбка с ямочками на щеках и удивительный цвет лица. Румянец на слегка смуглом лице. Кожа на лице, как персик, ни одной морщинки под глазами, у рта, а ей теперь 43 года. Волосы черные с сильной проседью, она завевает их. Не имеет никаких фотографических карточек. Как мы ее все не просили, не позволила себя снять. всегда стремилась к познанию духа и много книг читала по философии и религии. Сноска. Фоздик «Мои учителя». Помимо привезенных с собой картин, показывающих американскому зрителю образцы русской культуры, Рерих и в Америке продолжал писать картины, посвященные России и ее будущему. Вершиной этих размышлений стала серия картин «Санкта», 1922 года, посвященный жизни монахов в монастыре при наставничестве святого преподобного Сергия Радонежского. В 1920-е годы в Советской России активно работал Центр современного искусства Музей художественной культуры МХК под руководством Малевича, Татлина и Родченко. А в Америке Николай Рерих одним из первых стал основателем культурных учреждений в Нью-Йорке. Школа Общества поощрения художеств, директором которой был Николай Константинович Рерих в Санкт-Петербурге, стала прототипом основанного им в 1921 году Американского мастер-института объединенных искусств. Кроме него было создано объединение художников Кор Арденс «Пылающие сердца». А годом позже был открыт Международный культурный центр «Корона Мунди» «Венец мира». А в 1924 году в Нью-Йорке открылся музей Николая Константиновича Рериха, единственный на то время посвященный творчеству одного художника. Музей современного искусства, МОМА, был основан при содействии клана Ротшильдов только в 1929 году. Сотрудники, возглавившие культурное учреждение Рериха, выбирались интуитивно. Вот что пишет Зинаида Фоздик о приглашении стать одним из них. Встреча произошла в отеле художников. Этот великий человек и его жена приняли меня так, как будто знали меня. Более того, они стали говорить со мной о своих планах на будущее, их миссии в Соединенных Штатах и о том, что должно было последовать далее, в то же время выражая глубокий интерес к моей музыке и преподавательской работе. В тот же вечер были заложены идеи общей работы – создание первой из наших организаций, основанных профессором Рерихом. Из писем сыну Юрию, который в 1922 году работал в Парижском университете на Среднеазиатском, Индийском и Монголо-Тибетском отделениях, а до этого окончил Гарвардский университет США по отделению индийской филологии. Мы знаем, с какой заботой Николай Рерих относился к своей жене Елене через 22 года брака. Мама очень устала с переездом. Я так счастлив, что могу ей дать это зимой и прислугу, и хорошую квартиру. Художник и основатель культурных учреждений Николай Рерих по-прежнему не писал портретов своей любимой жены. Почему? Во-первых, он не был портретистом. Еще во время обучения в Императорской академии художеств, выбирая себе наставника в живописи, Николай Рерих планировал продолжить обучение в мастерской Ильи Ефимовича Репина. Но академик нашел, что рисунок у господина Рериха довольно слабый и не взял его в ученики. Так Николай оказался в мастерской пейзажиста Архипа Ивановича Куинджи, о чем никогда не жалел и многому у него научился, особенно работе с цветом и яркими красочными контрастами. Все годы, проведенные в Америке, и то грандиозное культурное строительство, которое было развернуто иммигрантам из России, прошли в тесном сотрудничестве с духовным наставником, от которого Рерихи регулярно получали четкие указания к действию всех членов семьи. Учреждения Рериха просуществовали до 1935 года. Параллельно в мире в 1917 году на средства частных инвесторов была основана Лондонская галерея «Тейт», А в 1929 году в Советской России Музей художественной культуры закончил свое существование. Его коллекция была передана в Государственную Третьяковскую галерею. Ведущая. Индия. «Мне сдается, что самые мои национальные вещи будут написаны именно за границей». Николай Константинович Рерих. 1900 год. быть художником Вести за собой публику, Чувствовать, что каждой нотой своей Можешь дать или смех, или слезы, Это ли не удовлетворение? Николай Константинович Рерих Родной, миленький Масик, Получили твое первое письмо О 26 сентября. Как ты хорошо пишешь, И до чего приятно получать твои вести. Как ты и знала, Мы доехали тихо и гладко. Родненькая моя, «Сегодня в семь с половиной, восемь утра я проснулся от твоего голоса. Точно ты постучала в дверь и что-то напомнила. Верно, очень часто дух твой здесь с нами, ибо так ощущаем все твоё присутствие». В 1923 году давняя мечта Рерихов наконец сбылась. Они прибыли в Индию. Полтора года проведя в подготовке к масштабной экспедиции, первое время даже жили в доме, когда-то бывшем резиденцией Далай-ламы. Затем, оставив свое учреждение в Америке под руководством младшего сына Святослава, остальные Рерихи предприняли экспедицию по Центральной Азии. Оказавшись в стране своей мечты в Индии, Николай Рерих более глубоко осмысливает роль женщины в жизни современного ему общества. Картина «Змей мудрости» передает идею возрождения женщины. Картина «Звезда матери мира» вторит ей. Совсем недавно в США было введено всеобщее избирательное право. Роль женщины в жизни общества становится все более значительной. Николай Рерих, признавая ведущую роль женщины в их с Еленой союзе, пишет картину «Ведущая», изображая мужчину, коленопреклоненным, перед увлекающей его горной вершиной женщиной. Рерих повторит ее позднее в разной цветовой гамме и немного меняя композицию несколько раз. Такое уважение и даже почтение неудивительно, если почитать воспоминания Николая Рериха о том времени. Деятельность Елены Ивановны и ее внутренний смысл должны стоять примером. При отправлении нашей азиатской экспедиции предполагалось, что Елену Ивановну понесут в легкой дэнди, ибо она верхом не ездила. Но после первых же дней Елена Ивановна решила, что она на людях не поедет, села на коня, и всю экспедицию проделала на коне, на яке, на верблюдах. При этом замечательно, что лошадь, многих заносившая, под Еленой Ивановной шла всегда спокойно. Елена Ивановна — первая русская женщина, проделавшая такой путь. А тропы азийские часто трудны, и узкие горные подъемы, и речные броды, и трещины, и торбоганьи норы. Ну да и встречи с разбойными галаками тоже не очень приятны. Но замечательно присутствие духа Елены Ивановны в самый опасный час. Точно Жанна Д'Арк она восклицает смелей смелее!». Да, было много опасных встреч и всегда проходили без страха, без вреда. Так и шли. Тогда же была написана картина «Матерь мира». Женский образ уже не привязан к какой-либо конкретной художественной традиции, а является живописной квинтэссенцией представлений о женском начале во Вселенной. И параллельно появился более земной, узнаваемый образ кормящей матери, прототипом которого являлась Турфанская Мадонна. В ней Николай Рерих видел связующую ноту между Востоком и Западом. Помните ли Турфанскую Матерь Мира с младенцем? Среди Азии, может быть, нестариане, быть манихеи оставили этот облик. Или, вернее, этот облик остался притворенным от времен гораздо более древних. В ней также представлена эволюция богини Маричи, которая, будучи раньше жестокой пожирательницей детей, постепенно превратилась в заботливую хранительницу их, сделавшись духовной спутницей Кувера, бога счастья. Сноска Николай Константинович Рерих, Алтай, гималаи Сноска Николай Константинович Рерих, Твердыня Пламенная, Великая Матерь, Ко времени завершения Центрально-Азиатской экспедиции Николай Рерих пишет образ своей супруги как основатель нового философского учения «Живая этика» или «Агни-йога» в образе восточной женщины, несущей огонь. огни йога состоит из 11 книг, каждый из которых повествует о законах миропорядка, синтезируя философские размышления многих мыслителей, монахов и духовных лидеров. О том, как Николай Рерих относился к жене, а через нее и ко всем женщинам мира, говорит картина 1931 года «Мадонна Ла Борис» или «Труды Богоматери». Местонахождение шедевра долгое время оставалось загадкой для многих коллекционеров и ценителей творчества русского мастера по всему миру. Ее знали только по репродукциям и более поздним повторениям. По счастливому стечению обстоятельств картина была найдена в одной американской семье. долгое время хранивший этот бриллиант и даже не представлявший его ценности. В преддверии предстоящего русского аукциона «Бонхамс» в Лондоне картина была оценена 800 тысяч, 1,2 млн фунтов стерлингов. Одновременно с написанием картины «Труды Богоматери» Рерих описал ее сюжет словами. Трогательно и проникновенно посвящает христианство Богоматери следующую легенду. обеспокоился апостол петрр включарь рая сказывает господу весь день берегу врата никого не пускаю а на утро новые люди в раю и сказал господь пойдем петрр ночным дозором пошли ночью и видят прецвятая богоматерь опустила за стену рая белоснежный шар свой и принимает по нему какие то души возревновал петрр и вмешаться хотел но господь шепнул Ш, не мешай. И вот перед нами райские сады, светящиеся золотисто-салатовыми оттенками. Среди деревьев со спелыми, похожими на яблоки плодами, мы можем разглядеть красивые архитектурные строения, рельефный ландшафт и фигуры Спасителя, апостола Петра и Богородицы. Сады окружены мощными крепостными стенами с башнями. Но при всей своей мощи лазурно-синяя крепость с садом кажется парящей над землёй, подобно Ноеву ковчегу или сказочному летающему кораблю. Удивительное соединение лёгкости и одновременно незыблемости. На переднем плане рваные вершины скал и мерцающие на них языки адового пламени. Среди скал несколько представителей мира теней. Эти два мира... Рай, мир гармонии, творчества духовной красоты и ад, пространство хаоса, безверия, отчаяния и пустоты разделены пропастью, и только тонкая серебряная нить, символизирующая плат Богородицы, дает надежду и возможность тем, кто силен духом, перейти по нему как по струне, натянутой над бездной из мира безысходности в мир спасения. И мы видим таких смельчаков, На плати совсем близко к Богоматери расположена восходящая женская фигура. Женщина идет первой. Мужчина показан стоящим на вершине скалы в самом начале восхождения, следующим за ней. При этом ее фигура полна достоинства и спокойствия, уверенности и благодарности за переброшенный плат, за предоставленную возможность на спасение. Это расположение фигур отнюдь не случайно. Год написания картины 1931. относился к периоду создания семьи Рериха в движении единения женщин» общества имени Рериха по всему миру. В том же году Николай Константинович Рерих пишет статью «Возвание» «Женщинам», в которой и описывает сюжет картины «Мадонна Ла Борис». Статья является своеобразным призывом к женщинам об ответственности и осознанию своей особой миссии жены, сестры и матери, а также вдохновительницы в будущем духовном водительстве. Женщины, ведь вы соткете и с нами мира. Вы безбоязненно станете на страже улучшения жизни. Вы зажжете у каждого очага огонь прекрасный, творящий и ободряющий. Вы скажете детям первое слово о красоте. Вы научите их благословенной иерархии знания. Вы скажете малым о творчестве мысли. Вы можете уберечь их от разложения и с первых дней жизни вложить понятие героизма и подвига. Вы первые скажете малым о преимуществе духовных ценностей. Вы произнесете священное слово «культура». Великое и прекрасное дело заповедано вам, женщинам. Любовь женщины, ее терпение, мудрость, мягкость и забота, умение сглаживать острые углы в отношениях, умение прощать и видеть лучшее в человеке, может менять людей. Благодаря своей матери, исповедавшей христианство, Николай Рерих имел духовного наставника в лице светоча русской православной церкви отца Иоанна Кронштадтского. Вот как Рерих вспоминает о своем общении с будущим святым. Какие это были истинно особые дни, когда Христово слово во всем вдохновенном речении великого прозорливца приносило мир дому. Это не были условные обязанности. Вместе с отцом Иоанном входило великое ощущение молитвы, исповедание веры. Это исповедание веры будет поддерживать Николая Константиновича всю его жизнь в любых самых сложных жизненных перипетиях. А помогать и вдохновлять его будет его верная спутница, жена Елены Ивановны Рерих. В той же статье «Обращение к женщинам» Рерих приводит слова своей жены «В тяжкие дни космических катаклизм и человеческого разъединения и дегенерации забвение всех высших принципов бытия дающих истинную жизнь и ведущих к эволюции мира, должен подняться голос, призывающий к воскрешению Духа, к внесению огня, подвига во все действия жизни. И, конечно, этим голосом должен быть голос женщины, испившей чашу страдания и унижения, и закалившейся в великом терпении. Пусть теперь женщина, матерь мира, скажет «Да будет свет!». Картина труды Богоматери наполнена этим светом. Им пронизаны другие полотна Рериха, запечатлевшие возвышенный женский образ, поднятый на пьедестал любви, знаний и красоты в культуре многих народов. В 1932 году увидела свет Мадонна Арифламма, отразившая идею международного соглашения, посвященного охране культурного наследия по всему миру, пакту Рериха и его отличительного символа знамени мира. Культура, по мнению Николая Константиновича Рериха, – основа эволюции человека. Пакт Рериха, подписанный в 1935 году всеми американскими государствами, является выраженной в договоре квинтэнсенции идей многих мыслителей, культурных деятелей о сохранении основы эволюции для будущих поколений. На картине «Знамя мира» держит женщина. так как Рерих верил в то, что в будущем женщина будет больше восприимчива к внедрению основ культурного развития в жизнь семьи. Картина «Камень несущая» также посвящена Елене Ивановне. На фоне бездонного синего неба, который занимает большую часть картины, и белых гималайских вершин стоит женщина. Ее фигура походит на каменное изваяние. На голове ее корона, в руках она держит ларец с сокровищем мира, камнем Чентамани. Камень — символ кристаллизованного духовного огня, положительных качеств духа, терпения, жертвенности, мужества, доброжелательности, преданности, любви и так далее И дивились все. И шумел за окном ветер, и гнул деревья, и гнал на сухую землю дожденосные тучи. Он верил в себя. В 1938 году Николай Рерих с женой и старшим сыном Юрием просили советского консула в Индии рассмотреть возможность их возвращения в СССР. Министерство иностранных дел ему отказало. Как, впрочем, и советское посольство в Латвии. Николай Рерих писал картины, посвященные России, величию русского народа. Русской женщине-богатырше посвящена картина Настасия Микулишна. Величественный прообраз русского женского движения давно был нам близок. Характерно женское движение в русском народе, в народах Союза. Выросло оно самобытно, как и быть должно. Женщина заняла присущее ей место мощно, как поленица удалая. Народы волею своей показали здоровое, преуспевающее строительство. Даже в 1941 году Николай Рерих не оставлял попытки вернуться в Советскую Россию. Он пишет картину «Ждущая», частично повторяя сюжет картины 1918 года «Вечное ожидание». Одинокая женщина в терпеливом ожидании смотрит вдаль. Излюбленный мотив Рериха, мотив прекрасной Сольвейк, чистой благородной девичей души, ждущей воплощения мечты. Прошлое, пусть ранее и прекрасное, теперь собрано в виде маленькой покосившейся избы, изжитое поле деятельности. Настоящее ожидание. Будущее — небо, в которое неотрывно смотрит девушка, зовущее, неизвестное и притягательное. При этом жили Рерихи в Индийской долине Кулу так. Просыпались в семь утра, слушали новости по радио, читали газеты. Про них Рерих писал, что «правда дрожит в извилистых строках». Потом все расходились по своим рабочим комнатам. Николай Константинович писал картины из статьи, елена ивановна работала над рукописями и книгами старший сын юрий занимался переводами святослав тоже создавал картины по хозяйству помогали две девушки сестры людмила и раиса богдановы Раиса еще и печатала на машинке текста для елены рерих местные жители называли их дом маленьким монастырем сноска николай константинович рерих а листы дневника в 1946 «Амторг» в лице Гусева заинтересовался творчеством Николая Рериха и стал устанавливать контакт с художником с целью приобретения его картин для музеев СССР. «Наркомпрос» в лице Яременко видел в Николае Константиновиче Рерихе русского патриота, любящего свою родину, и что его должны также знать в советской России, как и Репина. Но, к сожалению, эти переговоры ни к чему не привели. Николай Рерих до последнего вздоха надеялся вернуться в СССР. Буквально сидел на чемоданах. 13 декабря 1947 года его не стало. Он умер тихо в своей постели, окруженной любящими близкими людьми, женой и старшим сыном. «Жутко было вернуться в дом опустевший», писала после кремации тела по индийскому обряду Елена Ивановна Рерих в Америку 15 декабря 1947 года. Жутко смотреть на стеклянную дверь его мастерской, из-за которой он больше не выглянет. Не выйдет полюбоваться на горы небеса, освещенные огнем солнечного заката. Наш светлый и любимый ушел, как и жил, просто, красиво. истина мир осиротел с его уходом. В нашем тяжком горе находим утешение в сознании, что ему была дарована лучшая доля. Закончить свою светлую деятельность прекрасным аккордом. Среди безумия мира еще раз провозгласить и поднять знамя мира, и на этот раз в столь любимые им Индии. Сноска. Из письма Зинаиды Фоздик Ререхом от 15 января 1946 года. Эпилог. Пожалуй, самой важной темой в живописи для понимания природы взаимоотношений Николая и Елены Рерихов является картина 1931 года, «Феатрекс», «Да здравствует король». На полотне изображены три фигуры – мужчина, женщина и их духовный наставник. Прототипами героев картины послужили реальные исторические персонажи – Экихар II и его супруга Марк-графиня Ута, жившие в XI веке в Германии. Их скульптуры, исполненные в XIII столетии, в числе фигур 12 других основателей Наумбурга, украшают готический собор Петра и Павла в этом городе. А в Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина в Москве хранятся гипсовые бюсты, копии этих статуй. Экихард обладал большой военной мощью и был верным сторонником императоров Конрада II и Генриха III. Император Генрих в документе 1041 года назвал Экихарда II вернейшим из верных. В 1029 году Герман и его брат Экихарт пошли навстречу желанию Конрада II и перенесли резиденцию цайцкого епископства в Наумбург, после чего епархия получила свое современное имя – Наумбург-цайц. Экихарт умер бездетным в 1046 году. После его смерти Ута, в возрасте 46 лет, отказавшись от наследства мужа, ушла в монастырь аббатства Гернроде. которым управляла ее сестра Хацеха. Создание триптиха происходило параллельно с написанием Елены Рерих книги «Иерархия» из серии «Живая этика». В ней большое внимание уделяется взаимодействию человека со своим духовным наставником и понимание определенной иерархической структуры общества в духовном плане. Согласно концепции, изложенной в книге, для самосовершенствования человеку нужно встретить в своей жизни наставника, который поможет ему. В ее письме от 10 мая 1937 года встречается упоминание о том, что держит в руках мудрец в восточных одеяниях на центральной части триптиха. «Обруч с одним камнем-алмазом есть символ братства и его главы», пишет она о триптихе. Обруч этот отвечает сияющему обручу, видимому над головой высоких духов. Этот триптих всегда находился в доме Рерихов в Нагаре, никогда не экспонировался на выставках. После ухода из жизни Николая Рериха Елена Ивановна брала триптих с собой в Дели, Кхандал и Калимпонг. Когда в 1955 году и ее не стало, младший сын Святослав перевез его в свое имение Тадгуни Эстейт под Бангалором. Смысл триптиха в том, что в этом союзе двух людей объединяло прежде всего духовное братство, направляемое мудростью учителя. послесловие Любовь это искусство, подобно тому, как жизнь есть искусство. Эрих Фромм. Герои книги Страстное искусство мужчины, но прежде всего они художники. Помогло ли им особое живописное восприятие мира в искусстве любви или художественное творчество всегда стояло для них на первом месте, а любовь к человеку имела второстепенное значение? С одной стороны, живопись была для них способом жизни, диалога с окружающим миром, тем, без чего они не мыслили себя. С другой, и Ван Гог, и Пикассо, и Рерих признавали необходимость присутствия рядом любимой. Каждый из них выразил свое отношение к женщине по-своему, своеобразно. Последовательность глав в книге выбрана не случайно. Любовные перипетии трех известных художников можно выстроить линейно, как периоды развития отношений. Винсент Ван Гог был романтиком. Его страстное желание любить и быть любимым вылилось в творчестве без остатка. Настоящих долгосрочных отношений с женщиной так и не сложилось. Они оставались на стадии букетно-конфетного периода и коротких встреч. А ведь наслаждение прекрасной вещью имеется в виду произведение искусства, примечание автора. «Подобно обладанию женщиной и есть миг бесконечности», — считал Винсент. Самые известные его картины стали «Подсолнухи» во многих вариациях. Букета Ван Гога и есть его гимн несостоявшейся любви, когда все еще только в ожидании, предвкушении. Сноска. Винсент Ван Гог. Письма. Арль. Конец июля 1888 года. У Пабло Пикассо отношения состоялись, их было много, даже, возможно, слишком много для одного человека за одну жизнь. Они были разными, но их объединяло то, что они заканчивались, не обрываясь окончательно. Исключение составили самые последние с Жаклин. Они закончились со смертью самого Пикассо. И еще с Евой, которая слишком рано ушла из жизни. Его очень много известных картин, портретов любимых и любящих женщин, но знаковым считается полотно авиньонские девицы», изображающие проституток. Пикассо хотел дать картине более острое название – «Философский бордель», но арт-дилер отговорил его от такой радикальности. Да, картина была написана в первой-третьей жизни, но и в последние годы, несмотря на постоянные и официально оформленные отношения, Пикассо все продолжал и продолжал обращаться к теме обольщения и теме продажной любви. Рядом с Пабло были верные, любящие жены и матери, а он… как Иван хотел познать природу тех, кто готов отдаваться за деньги и без любви. Почему? Как-то Пикассо сказал, «Видимо, только у таких женщин я и могу найти утешение». Снузка. Франсуазо жило «Моя жизнь с Пикассо». Вероятно, это было сказано несерьезно, а, возможно, творчество его настолько испепеляло, что хотелось порой лишь удовлетворения страсти бездушевного контакта. или пусть и не настоящего, но полного принятия и понимания. Николай Рерих не испытывал никакой тяги к блудницам. Он их сторонился, они его не интересовали. Женщина воспринималась им как богиня, как духовный лидер, на которого возложены ответственные миссии в будущем. Быть рядом с таким человеком было, вероятно, так же непросто, как и с двумя другими героями книги. Рерих писал, Недаром нынешний век называется веком матери мира. В этом величественном понятии заключается и признание женщины как не только равноправного, но существа, облеченного особым доверием для выполнения неотложных мировых задач. СНОСКА Николай Константинович Рерих «Листы дневника» Том 1 «Женщина» И знаете, что считал Рерих самым главным? Что должна дать миру женщина? доброту среди этих действительно неотложных нависших задач будет прежде всего внесение в мир доброты иначе говоря внесение самого широкого и глубокого добротворчества уж очень недобро стал мир уж очень недобрые люди объясняйте это обстоятельство чем хотите но все же отсутствие доброты является понятием международным точно бы люди утратили знания как им прикоснуться друг к другу Понятие сердца так часто истерлось, как бы испепелилось. Если среди высоких мировых задач матери мира она прежде всего остановит земную деятельность сердца, то это уже будут поистине открытые врата в сад прекрасный. СНОСКА Николай Константинович Рерих Листы дневника, том 1. ЖЕНЩИНА Как же это трогательно и прекрасно! Но отвечает ли это задачам современного общества или слова звучат слишком отвлечённо от жизни и даже наивно? Каждый находит ответ на этот вопрос сам. Для меня не так важно, какой статус в обществе имеет женщина, но если от её общества кому-то становится лучше, то она достойна того, чтобы стать музой и быть возведённой на пьедестал любви средствами искусства. Кристина Акрейн